вам кумирня и храм нам кумиры и чаша с вином вы живёте в раю мы в гиене горящей живём в чём же наша вина это сам он предвечный художник на скрижалях судьбы начертал своим вещим резцом